Глава тридцать седьмая. Прошли три ночи, а Арман все не приходил уже деньгами. Желтый конверт торчал внизу около ключа упорно, как угрозение совести. Утром Эдмон опять получил письмо из Сириана. Родители беспокоились не столько о Армане, сколько о деньгах. Эдмон не подтвердил получения перевода. Эдмон начинал тревожиться не на шутку. Что случилось с мальчиком? Впрочем, он, наверное, соврал. Должно быть, у него припрятаны деньжата, иначе он просто-напросто пришёл бы. Это всего вероятнее. Если же с ним что-нибудь случилось, об этом стало бы известно. Когда было плачено за комнату, за стирку, отдано 2-3 должка, июньская получка сильно растаяла. Тем более, что Виль да Врей ऐसा всё оплатил Эдмон, гордый своим богатством. Было приятно, что над любовниками перестал видать призрак Джозефа Кинеля. Но если бы пришлось так вот тратить, не будем преувеличивать, раз 10 в месяц, то ему не хватило бы 200-300 франков, не говоря уже. Он чувствовал в кармане пиджака тёпно-красный небольшой бумажник, в котором дремали отцовские деньги, додавочные деньги, сто пятьдесят франков лежали непронумерованные, он еще не скоро начнет их тратить, но думал Эдмон о них часто. этой суммы почти достаточно, чтобы устроить его дела. письмо из Сириана требовало ответа. Эдмон написал, что деньги он получил, что этот сорванец Арман ведет себя странно, что вот уже четвертый день, как он не появляется. Что он, Эдмон, отчитал его и мальчик очень обидился. Слышать не хочет об отце и матери, словом полная отсутствие благодарности, родственных чувств и так далее. Похоже, что он и не думает вернуться в Сириан, но Эдмон воспользуется первым удобным случаем и так далее. В этот вечер они обедали в скромном ресторанчике возле Бастилли. Карлота знала много хороших ресторанов. чем она бывала здесь. Джозефом Кинелем должно бы, или с массей Александром. Мосье Александр, которого он видел у кордопы на бульваре Бино, превратился в комический грамат вот для вспышек злости Эдмона. Отменное вино, надвигающееся гроза. На второй тот же праздновали свадьбу, смех, песни. Куда пойти после обеда? Вломский лес далеко. Небо угрожающе темнеет. В кино не хочется цирк Медрано? Тебе нравится клоуны? Мне нравится, сказала она, акробаты. И она закрыла глаза. Только он почувствовал тогда совсем страшно, что такое ревность. Нет, ему совсем не хочется идти в цирк. Почему? Из-за акробатов? Вы знаешь, когда они под самым куполом На трапеции готовятся к очень трудному номеру, к самому трудному. Им бросают платок, и они вытирают руки и качаются на стальной перекладине. Аркестр замолкает. Когда аркестр замолкает, так знаешь ли меня будто кто в грудь толкнет. Эдмандульша, отчего глупый, милый, они такие красивые акробаты. Иногда в них есть что-то чудовищное. Мускулы спины ужасно когда не работают без сетки, но отчаянно смело. А когда они нарошно падают в сетку, конечно, если они работают сеткой, это всегда просто удивительно. Точно мячи, а между тем это люди, красавцы. Ладно, не буду миленький молчу. Нет, не сердись. Выпьем очку ликера с кофе, перестанем дулся, выпьем очку ликера. Эдмонтом рачнел, вспомнив о счёте за обед. Карлота это немедленно поняла. Послушай, сегодня мой черёд. Я плачу за всё. Нет, нет, не спорь. Какая разница? Мы не пойдём в цирк, решено, но зато я плачу. Ну, раз это сделка, а не квиты. Пермон заказал рюмку киммеля. В этот вечер Карлота была особенно хороша. Казалось, Все это замечают и официант, и люди за соседними столиками. Вырези платье, шея, кусочек плеча, свежая как утренняя роса. Темно-зеленое платье отливает золотом, как будто отражая ее волосы. Волосы еще более тяжелые, чем обычно. Видно, сказала она, Тюмель, твой любимый ликер, а я люблю Граппа. Мы как-нибудь выпьем с тобой Граппа. Она открыла сумку. В беспорядке между пудрой и губной помадой, без кошелька лежали деньги, куча бумажек. По меньшей мере две-три тысячи франков. Он захлопом выпил свою рюмку. Значит, в цирк мы не идем. Куда же тогда? У нее, очевидно, было что-то на уме, чего она не решалась сказать. Она пудрилась. Он смотрел на ее затылок. Он сидел рядом с ней на диванчике. это странная мощь в её шее. Это поразило его в первый же день, и он представлял себе Карлот как акробатку, вроде тех, что висят в воздухе, ухватившись за ремень зубами, от очаровательными зубками. Это и ничего не можешь придумать. Какой же ты после этого любовник. Это слово напомнило ему о его правех, и ему захотелось дотронуться до ослепительно белой шеи под завитками волос. С неожиданной грубостью он приник губами, к неудержимо притягивавшему его за тылку. Она поддалась вперед, потом круто повернулась всем телом и раз. Педмон получил пощечину, да вовсе не в шутку. Люди вокруг них заулыбались. Педмон вытянулся и схватил Карлотту за руку. Он был скорее удивлен, чем рассержен. Что это значит? Она сказала ему в вполне естественном тоне. Прости, но я этого не люблю. Что это за мужские повадки? Она видела, что он не понимает и отчеканила: "Мужские повадки без симонась, мужчин, которые изображают, что им всё дозволено от того, что они заплатили. Понимаешь? Когда меня целуют в губы, и вообще, пожалуйста, же, если мне не хочется. Для этого и созданы. Но так вот в шею это выводит меня из себя". Я никогда никому этого не позволяла и не позволю, даже тебе, слышишь? Потому что тогда ты превращаешься в такого же мужчину, как и все прочие, во врага, в одного из тех, что унижают нас, в одного из этих мерзавцев. Ты понятия не имеешь, как я ненавижу мужчин. Шарлотта говорила всё это невыносимо ласково, поглаживая щёку, которую она ударила. Люди возобновили прерванные разговоры, изредка глядываясь из-под кишка на парочку. Все это так, но куда же мы все-таки пойдем? Тебе ничего не приходит в голову? Куда вы поведете вашу любовницу, месье Барбентан? В кино? Ни за что! Получите, пожалуйста. Пока официант проверял счет, она под столом сунула Эдмону смятую бумажку. Было не так просто сделать вид, что он вынул кредитку из кармана пиджака. Предватив вид приличной бумажки, лежавшей в мужском кармане, а не в дамской сумочке. Что-то по это на поводу продумает официант, и его личное дело. Только бы поскорее покончить с этим и уйти. Эдмон сказал Карлотте: "Пойдём сыграем. Хочешь?" Ты играл когда-нибудь в баккара? Я страшно люблю карты. За картами обо всем забываешь. Пойдем, а? Мне хочется поиграть. Хорошо, ты можешь не играть, а мне хочется. Раз я об этом подумала, то теперь мне обязательно надо сыграть. На бульваре есть один клуб. Разве можно было сказать в чем-нибудь корлоти?